Кавалер де Симонис обдумывал, что ему делать, и уже собрался было уйти, не дождавшись пробуждения баронессы, когда дверь из другой комнаты медленно отворилась. Сперва вкатился толстый Фидель, а за ним вошла старая баронесса, слегка удивившаяся гостям, ожидающим ее в зале. Увидев племянницу в одном углу комнаты, а кавалеру у окна, она прыснула со смеху и всплеснула руками. — Да чего же скромные и воспитанные молодые люди даже подойти друг к другу без разрешения старших не смеют, — сказала старушка, — право глазам своим не верю. — Должна ли я сделать из этого вывод, что сперва вы сошлись слишком близко, а сейчас только хотите обмануть старого ворчливого Аргуса? Пепита с веселой улыбкой подошла поцеловать руку старушке, искоса бросив насмешливый взгляд на кавалера. — Мы боялись своим разговором прервать ваш сон, — сказала она. — И давно длится эта тихая игра. — Я пришел четверть часа тому назад, — ответил Макс. — А я около получаса, — добавила Пепита. — Что слышно у королевы? — с любопытством спросила баронесса. — Ты же знаешь, как я люблю сплетни, а нигде их столько нет, какое у ее величества. — Ничего, кроме того, что мы снова будем крестить жидовочку из Лейпцига. «Какую же по счету с прошлого года?» — спросила старушка. «Сейчас-час. Сейчас. В марте прошлого года мы крестили мать с дочками. Помните, тетя? Сразу после смерти герцогини Любомирской в июне супружескую пару, в сентябре девочку, а в декабре после рождения нашего герцога Антона еще одну. И королева всем им давала преданное». — Я не думаю, что это можно поставить ей в упрек, — возразила Пипита. — Да, — тихо проворчала старушка, — обращенных мы осыпаем золотом, а с бедных христиан последний грош тянем. — Но не королева, — прошептала Пипита. Баронесса замолчала. Симонис, дабы не вмешиваться в разговор, смотрел в окно. — А вы, молодой человек, как ваши дела? — спросила хозяйка. — Об этом я могу рассказать, — вмешалась Пипита. — — Ты? А откуда тебе известно? Ведь мы у королевы знаем все. Кавалер де Симонис сегодня утром имел счастье представиться графине Брюль, а завтра должен быть представлен министру. Ежели я не ошибаюсь, его ждет блестящие карьеры при дворе его светлости. Баронесса посмотрела на молодого человека с удивлением, словно бы требуя подтверждения. Симонис стоял, опустив глаза. — Но, дорогая тетушка, — громко продолжала пепита, искоса поглядывая на Макса, — мне все это кажется странным. Кавалер до Симонис приезжает из пруси, и как же он, привыкший к берлинскому воздуху, отваживается перейти на отличные от берлинских саксонских хлеба, а что вы думаете об этом, тетушка? Баронесса в замешательстве покивала головой. — Что за ядовитый и длинный язычок? — Ой, этой гадючки! — проговорила она. — Не будь ты племянницей моего мужа, я бы возненавидела тебя. Но так как я должна тебя любить, я прощаю тебе эту болтовню. — Я как раз шел сюда, — вмешался Симонис, — да попросить у вас совета, баронесса. Мне приказано представиться министру. — Значит, он уже знал о вас? Что бы это могло значить? — с беспокойством спросила старушка. — В этом-то нет ничего удивительного, — ответил Макс. — Совершенно неожиданно. Я встретил здесь, кроме других моих земляков, друга детства, некоего Блюмли, одного из секретарей министра. Иногда слишком усердные друзья бывают неудобны. Вчера он привел меня в беседку и представил жене министра, и он же, не спрашивая, выхлопотал для меня на завтра аудиенцию у министра. — Вы еще не знаете, что графиня упросила мужа взять вас к себе? У королевы об этом стало известно уже после обеда, и Пипита насмешливо улыбнулась. Старая баронесса как-то странно покачала головой. Теперь, тетушка, позвольте мне немного пофантазировать, сказала Пипита. Кавалер де Симони с недаром прожил год в Берлине. У него там остались добрые знакомые, сердечные друзья, земляки. Он должен переписываться с ними, это естественно. Ну и вдруг он в письме в Берлин. Будучи под боком у министра, откуда многое бывает видно. Вдруг он сообщит какую-нибудь любопытную новость. Поскольку в Вене известно, кто и что читает в Берлине, копия письма попадет в руки их Кауницу, от него к Флемингу, от того к Брюлю, и кавалерда Симонис получит бесплатно комнатку в Кёнигштейне. Высказавшись, Она сделала реверанс и громко рассмеялась. Кавалер де Симонис стоял, не поднимая глаз. Старушка поджала губы, глубоко задумалась и не проронила ни слова. Пепита же, выпалив все, что лежало у нее на сердце, подошла к стене и самым внимательным образом стала разглядывать картины. Некоторое время царило молчание. Девушка, хотя и чувствовала, какое произвела впечатление, Сделала вид, что не придает своим словам никакого значения, и обратилась к тетушке. — Этот год нельзя сравнить с прошлым, — сказала она. — Ежели бы вы, Макс, приехали в прошлом году, когда играли Артемизу Гасса, там в балете участвовало триста танцоров. Или же в январе, когда на масленицу с такой пышностью ставили Эйцо Гасса, даже тетушка позволила отвести себя в ложу. Кроме итальянских артистов, на сцене было шестнадцать лошадей, восемь верблюдов, мулы, повозки, целые конюшни из вениц. Это было бесподобно и стоило всего сто тысяч. — Правда, — продолжала она щебетать, — я еще такое дитя, я улизнула в Гевантхаус, где давали спектакль для народа, господин Голек, и восторгалась им больше, чем победителем надатилой. Ну, а я... — О, ты, ты! прервала ее тетушка, грозя пальцем, — кто поймет тебя, кто подрежет твой язычок и кто тебя удержит? Пепита подбежала, поцеловала ей руку, и ворчание закончилось объятиями. — Однако... — Знаете, дорогой кавалер де Симонис, — сказала старая баронесса, — это ветреница, болтая обо всем, что ей взбредет на ум, иногда скажет и нечто дельное, вот и сегодня. Она выразительно посмотрела на Макса. — Ну, что скажете? — Как раз на тот случай. Этого, правда, не жду, но, ежели мой слишком усердный приятель действительно постарается получить для меня это место, что посоветуете вы мне делать? Пипита, сложив руки на груди, смотрела то на него, то на тетушку, ждала, что скажет Буранесса. Старуха, быть может, дала бы Симоне совершенно иной совет, ежели бы не племянница и весь предшествующий разговор. — Над этим следует хорошенько подумать, — произнесла она тихо. Она еще договаривала эти слова, когда спереди раздался шум, словно кто-то прорывался в покои, а его не впускали. — Услужливая пипита выбежала к Гертруде, но почему-то не возвращалась. Из передней доносился грубый мужской голос, припиравшийся с прислугой. Обеспокоенная баронесса уже была готова сама выйти и узнать, в чем дело, когда в зал ворвался солдат в довольно потрепанном мундии. в покрытой грязью сапогах он огляделся с опаской, увидел хозяйку, быстро сунул ей в руку клочок бумаги и еще быстрее ушел. Прежде чем баронесса успел развернуть листок с лестницы, послышался стук его тяжелых сапог. Во всем этом было что-то необычайное. И даже смелая пепита, вернувшаяся в залу, была бледна и напугана. Бросившись в кресло, баронесса дрожащими руками силилась развернуть грязный листок, врученный ей солдатам, но испуг и удивление мешали ей распечатать его и прочитать написанную бледными чернилами записку. Она догадывалась, что в ней содержится нечто такое, чего при племяннице читать не следует, а любопытная девушка уже стояла за ее спиной, пытаясь разобрать, что написано на листке. — Мои очки! — воскликнула баронесса. — Пепита хотела пойти за ними, — Но старушка слегка отстранила ее и неверным шагом прошла в другую комнату, прикрывая за собой дверь. Пипита и Симони снова остались наедине. Фидель поплелся за хозяйкой. В этот момент из кабинета раздался легкий вскрик, и словно что-то тяжелое упало в кресло. Пепита побежала к тетушке. Через открытую дверь Симонису была видна старушка в кресле, конвульсивно сжимающая в руке бумажку, очевидные из опасения, как бы пипиты ее не выхватило. Что случилось? Что с вами? У было время прийти в себя. — Ничего, ничего, не беспокойся. Моя старая приятельница, давняя моя служанка, Барбара, тухла, убин, больна. Питта посмотрела тетке прямо в глаза и ничего не сказала. Трудно было понять, поверила ли она новость. Во всяком случае, гримаску она состроила странную, как бы обиженную. Видя, что он тут совершенно не нужен, Симонис хотел попрощаться и уйти, но, заметив это, баронесса с тайком сделал ему знак остаться. Он послушно остановился. Бронесса, придя в себя, вернулась в залу. Племянница посмотрела на часы, потом на Симониса, и, схватив со столика свой платочек, набросила его наглову. Я должна идти, сказала она. Не волнуйтесь, тетушка. Так уша, тухлаубин. я пошлю ей доктор И, лишь издри кивнув Симонису, быстро выбежала. После ее ухода какое-то время царило молчание старушка казалось ждала когда припитывает из дому и так услышав что хлопнула дверь обратилась сломая руки к симонису вы ничего не знаете сегодня ночью ффелерра взяли и увезли в кеоегштейн кто знает что они могли найти у него он был так неосторожен но ведь еще вчера воскликнул перепуганный и побледневший Симонис. — еще вчера мне дали знать сомнений нет — Кавалер де Симонис, помогите мне. Нужно сжечь бумаги. Могут прийти и ко мне. Кто-то нас предал. Симонис подал руку, дрожащую от страха старушки, и прошел вместе с ней в кабинет. Там они должны были сжечь в камине бумаги, вынутые из особой шкатулки. Симони стоял на страже, даб не вошла Гертруда, ибо баронесса ее также боялась. Когда догорел последний листок и был размешан пепел, Бронесса вздохнула с облегчением. Но после испытанного ею волнения не разговаривать, не давать совета она уже не могла, только махнула гостю рукой на прощание, после чего он на цыпочках удалился. На улице Макс почувствовал, что теперь еще меньше понимает, как себя вести. Еще больше напуган? чем когда шел сюда советоваться с Бронессой. Возвращаться домой ему было незачем, и он с готовым письмом к графине декама в кармане поплелся к Бегвелину. Ему хотелось поскорее избавиться от письма. Арест Фельнера, с коим он недавно завязал доверительное знакомство, заставлял кавалера опасаться всего. Каждое встречное лицо, каждый идущий за ним человек казались ему подозрительными, Он тревожно оглядывался. Ему вспомнился удивительно пророческий конец разговора со старым Менцелем, перечислявшим капитану всех высланных в Кёнигштейн. Это было предсказание. Торопливо и, насколько позволяло знакомство с городом боковыми улочками, Макс пробрался к дому Бегвелина. Он опасался, что не застанет советника, но тот сам выглянул из окна с правой стороны и сам отворил дверь. Он был бледен и сильно взволнован. Молча, проводив Макса в свой кабинет и поздоровавшись, он не спешил начать разговор. Симонис тоже выглядел не очень веселым. Они посмотрели друг другу в глаза. — Что слышно? — спросил Дегверин. — Ничего не знаю. Кроме того, что некоего капитана Фёльнера увезли в Кёнигштейн, — сказал Симонис, — и, признаюсь, меня это тем более задело, что именно с ним я завел было знакомство. — О! — воскликнул Бегвелин и осмотрелся вокруг. — Это плохо. Что-то пронюхали. За мной, за всеми нами следят. Не могу даже ни к кому подойти, заговорить. Мои все прусаки здесь, как зачумленные. Что за черт? Никакой войны нет, дипломатические отношения не прерваны. Только он произнес эти слова, как в окно со двора сильно постучали. Бегверин схватил Симониса за плечи и, не говоря ни слова, впихнул его через узенькую дверцу в другую комнату и запер ее на ключ. Кавалер де Симонис неожиданно очутился в просторном, обитом деревом помещении, словно сколоченном наспех. С одной стороны там лежали сыры, и побегвелин из неж отеля ими торговал, с другой канцелярские книги. Смешанный запах жира и затхлых бумаг был нестерпим. Грустная, грязная, временная тюрьма освещалась двумя маленькими, сверху зарешочными оконцами. На полу валялись пустые ящики, обрывки веревок, даже сесть здесь было не на что. Из канцелярии Бегвелина доносился оживленный разговор. Симонис нисколько не чувствовал греха в том, что подглядывает в замочную скважину и внимательно прислушивается. Голос был ему знаком. Однако он не сразу рассмотрел сквозь маленькую щелку того самого старика Менцеля, что так удивительно напророчил капитану. Бледный, перепуганный Менцель стоял, оглядываясь по сторонам и ломая руки. — Я погиб, господин советник, погиб из-за вас, да, из-за вас, кому служил за гроши. В вашей канцелярии императрица Австрии имеет шпионов. Все донесения, что я давал, вам пересылали ей. Она приказала Флемингу предостеречь Брюля уже сегодня. Проверили замки, допрашивали меня, осматривали шкаф, вы понимаете? — Да, понимаю, — ответил Бегвелин. — Они готовы повесить меня, — продолжал Менцель, ломая руки, — за эти несчастные ваши гроши. Швейцарец бессмысленно повторял. — Да, готовы, готовы, а я даже удрать не могу. У меня жена, дети, дом, семья, — старик залонил руки. — Вы меня искушали, как дьявол! — закричал Менцель, забывшись и повышая голос. — Я отказывался. Не мог же я руками открыть заперто на ключ шкаф. Так вы два раза присылали мне по связке ключей из Берлина, пока один из них на мое горе не подошел. Я заглядывал в этот несчастный шкаф не более четырех раз. И то надо было ждать или воскресенье, или четверга, и выбирать послеобеденные часы, когда в комнате кроме меня никого не было. Вы дали мне слово, что донесения останутся в кармане у короля, и никто об этом знать не будет, а секретарь Плясман посылал их господину Бенуа, а петербургские донесения Функ уже известны в Вене, и что вы мне за это дали? Что? А я не знаю. — ответил Бегверин. — Вы договаривались с бароном Мальцаном. Я умываю руки. — Но я отсюда не сделаю ни шагу без тысячи талеров! — закричал Менцель. — Это даром. Я готов бросить жену и детей, лишь бы жизнь спасти. Брюль меня заколет или повесит. Может, четвертовать или прикажет бить колом. Я! Я! — у него перехватило дыхание. — Тысяча талеров! — — Но у меня нет денег, это меня не касается. Идите, граф Бису, камону, к чарту! — крикнул Бегверин. — Я вам ничего не дам, ничего! Менцель был убит. Рот у него перекосило. Он сжал кулаки и поднес их почти к самому носу советника, подержал их так с минуту, плюнул и, грохнув дверью, ушел прочь. Бергвелен стоял в раздумье, пока стук в дверь не напомнил ему, что надо освободить узника. С этим, однако, он не спешил, пока не уверился, что Менцель, пробравшийся к нему садами, не ушел бесповоротно. Только тогда он выпустил Макса и извинился. «Надеюсь, вы не сердитесь», — сказал он. «С этим чертом Менцелем невозможно справиться. Я не хотел, чтобы он видел вас у меня. Когда его схватят...» и станут пытать, он заговорит и скажет все, что знает и что на ум взбредет. Симони собирался ответить, но на мостках, ведущих с улицы к дому, послышались быстрые шаги. И прежде чем Бегвелин успел второй раз запереть молодого человека, в комнате с сырами вошел Аммон. Увидев своего родственника, он страшно удивился. Аммон и Бегвелин были в отвратительных отношениях и потому встретились, как два ежа. Симонис, еще не отделавшийся от своего письма, стоял в стороне. Вместо того, чтобы обратиться к советнику, Аммон направился прямо к кузену. — Что ты тут делаешь? — спросил он. — Не вижу необходимости объяснять, — ответил Симонис. Аммон обернулся к Бегвелину. — У меня деловой разговор с господином советником, неотложное поручение но я не могу его выполнить в присутствии этого человека, а ждать, когда он сподобится, уйти у меня нет времени. У меня также деловой разговор с господином советником, — откликнулся Симонис, — и уйти я тоже не могу. — Посмотрите на него! — крикнула Мон. — У него деловые интересы. Кто бы поручил их такому шалопаю? Бегвелен принял важную позу. — Прошу прощения, господин советник, — сказал он. Но кавалер до да Симонис действительно рекомендован мне из Берлина. — Что за кавалер? Откуда, черт возьми, взял ты это кавалерство? Приснилось тебе, что ли, обновенный Симонис? Господин советник вскричал Макс. — Уважаемый Макс! — соответствовал мол. Начиналась неприятная сцена. Но Бегвелин быстро запер конторку на ключ и сказал — «Кавалер де Симонис подождет меня здесь, а вас, советник, я попрошу в канцелярию». Не проронив ни слова, Омон бросил презрительный взгляд на кузена, и они вышли. Макс рухнул в кресло, усталый и сердитый. Все, что с ним происходило после отъезда из Берлина, было для него чем-то вроде горячки. — Он чувствовал, что переход к активной деятельности превосходит его силы. Ему было жаль спокойной комнаты у кондитера и дней, проведенных там в мечтах. Прошло четверть часа в думах о прошлом. Когда, наконец, он увидел удаляющего самона, и Бегвелин вернулся. Он был мрачен. Не откладывая дальше, Симонис вручил ему письмо, советник взвесил его на руке. «У меня поручение к вам от графини», — сказал он. «Сейчас как раз то время, когда все, что тут делается, нас бесконечно интересует. Необходимо проникнуть к военным, ко двору, к брюлю. Каждое услышанное слово драгоценно. Мы знаем, что по бумагам у саксонцев тридцать тысяч войск, так. Но нас заверяют, что в действительности его не больше пятнадцати тысяч, причем полтораста генералов» никуда не годных. Вы должны разузнать правду, это ваше дело. — Но это опасно. — Что? — удивился Бегвелин. — Разве вы, едучи сюда, не знали, чем это пахнет? — Да в конце концов опасность не так уж и велика. Надо только повертеться, здесь еще несколько недель. — Как это? — Несколько недель, — спросил Симонис. — А так, — ответил Бегвелин, заложив руки в карманы, — через несколько недель. Он наклонился к юноше. — Мы тут станем господами. Симонис от удивления замолчал. Бег Веллинжер усмеялся. — Это так же верно, как то, что вы видите меня живым, — сказал он. — Поэтому я был бы рад спустить мои сыры раньше, чем придут наши, ибо они готовы забрать их даже у меня, как контрибуцию. «Пусть бы взяли их у купцов за расписки, а не у меня. Сие предпочтительнее. Вы, дорогой кавалер, премного меня обяжете, ежели вам случится, найти покупателя на сыры. Не смейтесь над тем, что прусские дипломаты торгуют сырами. Король очень плохо нам платит. Не то что Август Брюлю. Что вы хотите?» У Гершберга в коридоре баба продает за него молоко, а граф у Люси в Лондоне дозволено торговать маслом. Почему бы мне не торговать сыром? Бегвелин рассмеялся и, избавляясь от Макса, поклонился и отворил дверь. Все вышеперечисленное исторический факт примечания автора.